3. Тучи заволокли всю западную половину неба, ветер крепчал, зерцало огня, грузно переваливалось с волны на волну, На корме качка была особенно чувствительной, но Эйген был полностью поглощен услышанным и почти не обращал внимания на непогоду. У него вдруг возникло ощущение, что если он не выспросит все как следует у Самилана прямо сейчас, то ему не узнать некоторых загадочных подробностей уже никогда. «Послушайте, Самилан, вы только постарайтесь не обижаться на мои слова. Я вот подумал-подумал и понял, что вы говорили много, а сказали едва ли половину». Эгген не ставил прямого вопроса, Эгген провоцировал. Этому учили в четвертом поместье. Это была лучшая половина. В сузившихся глазах Самилана Эгген увидел глухую стену отторжения. Он, Самилан, не хотел сообщать ему всего, поскольку это все было явно не самым лучшим, что может рассказать о себе человек. Но, заметил Самилан, плотно сцепив пальцы, «Лучше, чтобы вы узнали мою историю из моих собственных уст, чем, например, от Датанагела. Уважаемый пар Арценс, скажем мягко, питает от вращения аюту и, увы, ко всему аютскому, а я сделан в аюте, и двадцатилетняя перековка у вас в Пенарине едва ли пошла мне на пользу. К тому же я преступник, а пар Арценс очень не любит преступников». Самилан грозно улыбнулся, Эггин, который давал себе за рог молчать и слушать, испытал неожиданный прилив жалости при виде этой улыбки, совершенно неуместной на красивом, жестокой красотою воина лице Самилана. «Вы действительно считаете преступлением похищения секрета Дагги?» – спросил Эггин нарочито небрежно. «Дескать, все нормально, Самилан. Какой из вас преступник?» «Нет, эгин. Лицо Самилана окаменело. «Я не считаю преступлением похищения секрета Даги в том виде, в каком оно было мною произведено». Слова Самилана падали за корму, как железные ядра молний Аюта, отрывистый, веско, глухо и зловещий. «Я считаю преступлением собственноручное убийство доверившейся мне всем сердцем двоюродной сестры». Я считаю преступлением убийства восьми офицеров опоры единства, служивших до вчерашнего дня на зерцале огня и 20 лет оберегавших мою скромную персону от мести ГНР. Я принимал в их избиении весьма деятельное участие наряду с Датанагелой, Шатором, Эльгом, Исчислителем и вашим другом Иланафом. При этих словах Самилана на Западе утробно заворочался далекий гром, но и Эгин, и Самилан остались глухи к нему, потому что последние слова Самилана прозвучали для обоих значительнее любого грома. «Зачем?» — только смог выдавить Эгин. «Зачем что?» «Зачем сестра или зачем офицеры?» «Зачем вы убили свою сестру?» — спросил Эгин кое-как справившись с голосом. «Вам не пришлось бы задавать этот вопрос, Рахсаван. Если бы вы побывали на моем месте или даже просто удосужились поразмышлять не как молодой честный человек, а как офицер свода равновесия, посудите сами. Я понимал, что даже один единственный корабль с молниями Аюта при всех трудах опоры единства не мог оставаться тайной». Очень скоро Гиеннера узнала бы, что тайное стало явным, так оно, кстати, и случилось. Рах Саввен и опоры единства, будь они сейчас с нами, многое могли бы по порассказать о покушениях на мою жизнь, но это неважно важно. что установить мою личность для Гиеннеры не составляло никакого труда, и значит, проще простого было и вычислить источник моей осведомленности, мою сестру, разумеется. она понимала это. И бежала из аюта вместе со мной. Я уже не говорю о том, что расставание со мной разбило бы ей сердце отнюдь не в поэтическом смысле. При этих словах Самилана Эгин вновь вспомнил о приворотной магии и вновь промолчал. Но самого ужасного моя сестра не понимала, а скорее ослепленная своей страстью просто не хотела понять. Дело в том, что двое людей... Знающих образ ключ за пределами Аюта, это уже слишком. Я мужчина. Благодаря этому мне удалось показать варанцам власть над своим телом и над своими чувствами. Я не хотел говорить вам, Рахсава, но перед тем, как обратиться к куколкой, эгин догадался, что речь идет о сне звезднорожденного, я вручил варанцам голову своей сестры. Я рассказал им, как я добыл секрет Даги, не утаивая ничего. И тем самым я спас свою жену, потому что даже такие сволочи, как Норгланд, понимают, что после такого умом эгин понимал, что Самилан поступил единственно правильным образом, но его сердце отвратилось от капитана навсегда. Лучше бы он соврал, что убил свою сестру из ненависти к ее оборудованию ополоумевшим от похоти глазам, чем во имя спасения своей жены. «Самилан, вы чудовище!» «Неожиданно для самого себя сказал эгин «Да», — как-то очень небрежно кивнул Самилан. «Но имя настоящему чудовищу — свод равновесия. Есть и другие имена — Варан, Князь и Истина». «Потому что, в отличие от меня, Самилана, жалкого человечешки в жерновах судьбы, эти имена существуют уже века и просуществуют, возможно, тысячелетия, и золотая секира свода равновесия всегда будет обогрена теплой человеческой кровью». «Как вы думаете, Эгин, в чем разница между сводом и Гиенерой, между вараном и аютом?» Самилан бросил на Эгина испытующий взгляд. В сарака лигах на Эрнского пролива между ними огрознулся Эгин, который ожидал от Самилана какой-нибудь людоедской демагогии. Ответ философа усмехнулся Самилан. И шелол мне на усы, если в нем нет смысла, а ют и варан в действительности очень похожи. Хотя бы уже тем, что не мы, не вы в отличие от всей прочей сермантазары, по сей день не порабощены ни хренитами, ни южанами. Так вот, Не мне вам рассказывать, что варан уцелел исключительно благодаря своду, а ают благодаря гиеннере, молниям и другому превосходному оружию, которого у нас несколько больше, чем кажется даже самым алчным мечтателем из опоры вещей. Но разница, Эгин, в том, что ают никогда, вы понимаете, Эгин, никогда со времен рихпы древнего не покушался на покой соседей. Вы думаете, аюту сложно сокрушить, к примеру, варан? С двумя сотнями молний, не говоря уже о лучницах Гиеннеры, сложно? «Не знаю», — честно пожал плечами Эгин. «Теперь уже не знаю, я не уверен, но мне кажется, что такие люди, как датанагела могут...» ни хрена «Они не могут», — перебил Самилан Эгина, к счастью. «Вас просто так воспитали, Эгин. И наступит день...» когда княжеские знамена будут трепетать от Када до Макдорна, от океана до Хилтанских гор, верно ведь? И под каждым кустом от Када до Макдорна будет сидеть офицер опоры единства, ваш Варан Эйгин. В правлении несравненного Шета Окслагина уже имел счастье отличиться на поприще больших веселительных прогулок с барабанами и развернутыми знаменами. Только мало, очень мало людей вернулось тогда домой. Про битву в Солончаках, Сумра я вообще молчу, чтобы не обижать ваше самолюбие варанского офицера. но ну, а сто лет назад вам просто очень повезло. Если бы Хоренитом в один прекрасный момент не насолили под хвостом южани вашего сиятельного князя сейчас звали бы каким-нибудь... Неферналамом, восемнадцатым, и был бы он родным братом Хоренского наместника в Вритари. Но вот что действительно могут такие люди, как Датанагелла, Самилан демонстративно понизил голос, так это вырывать признание у слабых духом. Моей сестре могли просто пригрозить моей смертью. И Клюш скоро она ради своей любви выдала мне этот секрет, она, конечно, выдала бы его и варанцам, я имею в виду образ ключ. И этот день стал бы началом конца того самого равновесия, которое всякие норгваны... «Призваны, по идее, оберегать, и вот тогда ваши княжеские знамена стали бы трепетать где ни попадя, возможно, действительно от Када до Макдорна, а ваши коллеги, Эгин, стали бы ссылать людей на рудники за то, что они занимаются любовью в той позе, которую находит самый прекрасный». «Двадцать лет каторги за двойное сочетание устами и, разумеется, смерть за заговоренный нагрудник». Эгин не сразу сообразил что Самилан намекает на гибель Арда, но в свете данных, сообщенных ему Нороукс Шином, при последней встрече убийство Арда представлялось Эгину вполне оправданным. «Ард был опасен?» — сказал Эгин голосом Рахсавана опоры вещей. За их спиной раздавались гортанные команды офицера парусов. Зерцало огня убирало почти все паруса — Идти под ними становилось чересчур опасно. Крепнущий с каждым мгновением ветер грозил положить корабль на правый борт. Самилан был прав. На зерцале огня прекрасно управлялись без него, управлялись совсем кроме молний Аюта. «Да, Эйгин», — усмехнулся Самилан, — «Арт был очень опасен. Арт был задиристым упрямцем, в котором странным образом сочетались... Любовь к женщинам, кровопролитию и книгам. Датанагела давно присматривался к Арду Окслайну, собираясь сделать его членом нашего заговора. Он подбрасывал ему простые находки наблюдал за его поведением. Но арт в отличие от Иланафа, проявил одновременно и большое честолюбие, и большую рассудительность. Он быстро учился. Свой нагрудник он заговорил сам. Из очередного похода, перевернутой лилии, он вернулся изменившимся. Датанагела почувствовал это. арт стал вести себя так, будто он гнор. Он бросил свою предыдущую любовницу. Тогда к ней пришел Датанагела и продиктовал ей донос. Если бы не остатки добрых традиций в вашем своде, благодаря которым вы без особых причин избегаете пытать благородных, нам пришлось бы убрать Арда самим, но свод избавил нас от этой любви. Неблагодарной работы солнце больше не было. Прогрохотал близкий гром, и первые градины, размером с вишню, застучали по палубе зерцала огня. Но это уж слишком зашипелся Миллан. В этот момент откуда-то из чрева зерцала огня донесся страшный ополь. Его не смогли приглушить ни переборки между каютами, ни гобелены и палубные доски. Вопль принадлежал человеку, который стремительно утрачивает остатки человеческого.